В глубине леса. Я не хочу на Хак, говоришь ты и горько плачешь. Маленький мальчик, который не может сдержать слезы. Мне не нужна их война и капюшон. Я хочу вернуться на ферму. Я бы с радостью взяла его у тебя. Она сердится на тебя. Она постоянно сердилась, но это невозможно. Я никогда не хотел быть особенным. Но ты особенный, кахан, сказала она тебе поэтому ты должен быть смелым». Она все больше сердилась по мере того, как шли годы, и ты становился таким, каким они хотели. Ты все еще видишь ее, единственный образ, который остался с тобой, презрительная усмешка, когда тебя уводят, а ты рыдаешь и просишь этого не делать, но тебе не избежать черной дыры цветущей комнаты. Вонь трупов так сильна, что ты чувствуешь привкус разложения. Ведь все рано или поздно разлагается, и тебя это тоже ждет. Все, что останется, когда ты будешь огнем, — это разложение. Мир начнет гнить и превратиться в ничто, когда люди уйдут на звездную тропу. Ты колотишь в дверь, просишь, чтобы тебя выпустили, пытаешься не дышать. Боль раздирает твое тело на части. Дни боли. Ты окружен смертью. Ты не хотел, чтобы она сердилась никогда. Ты мечтал быть вместе с ней, но круа не интересуют твои желания. Это дикая страна. Она постоянно берет и берет, и только сильные способны выстоять против нее. Она забрала Нахак, твою сестру. Нахак не была избранной. Ее судьба не танцевала на стенах, не существовала в мире, пропитанном кровью, болью и огнем. И ты захотел бежать. Но ты никогда не мог бежать достаточно быстро. Они всегда тебя ловили. Ты — огонь.